Глава 5. Поиск голубых океанов. Ошибки, которые мы совершаем. Все люди ошибаются, и я не исключение. Как вы помните, установив принципиально новую корпоративную культуру, я дал сотрудникам много свободы, иногда даже слишком много. Не всегда корректировал их поведение, не всегда останавливал, если человек двигался в неправильном направлении. Иногда думал, Да, у всех есть заскоки, ну и пусть. Это же профессионалы, и они деньги в компанию приносят. Как результат, некоторые консультанты зазвездились, зазнались, стали слишком многое себе позволять и от этого сгорели. Наверное, я мог бы на правах руководителя кого-то из них перенаправить, хоть это стоило бы мне времени и сил, но не сделав это, расстался с ними. Хотя замечу, что коллектив должен обновляться. Это не значит, что я раз в год стабильно увольняю 10 наименее эффективных сотрудников, как принято во многих компаниях на западе. Обычно происходит так. Сотрудник, который системно не выполняет план, сам следит за своими успехами, точнее за их отсутствием, и приходит к выводу, что в нашей компании ему не место. Так что расстаемся мы по взаимному согласию. В любом случае, если консультант долгое время не показывает приемлемых результатов, Так, к сожалению, мы уже ничего не поделаем. В общем, я человек демократичный и готов предоставить коллегам много свободы. Люди это очень ценят, поэтому большинство из них успешны. А если человек не успешен, то он уходит сам. Другой моей ошибкой было то, что я поначалу пытался найти и нанять идеальных сотрудников. Лишь потом убедился, что в бизнесе B2B это невозможно. Другое дело, если бы я был директором завода и искал бы слесаря-фрезеровщика. Там критерии отбора вполне конкретные: рабочий либо изготавливает детали нужного качества, либо нет. Но в нашем деле все люди индивидуальны, у каждого свой подход к работе и к клиентам. Вы можете составить некую матрицу компетенций для соискателей, но не исключено, что найти человека, подходящего под придуманное вами описание, будет довольно сложно. Мой совет Подстраивайте свой бизнес под людей, а не наоборот. Сейчас, нанимая нового сотрудника, мы изучаем его компетенции и заранее определяем, в каком департаменте он смог бы работать. Поэтому у нас в разных отделах могут быть разные культура и стиль. Еще один важный опыт, который я вынес из своей деятельности, заключается в том, что нужно ставить на сильные стороны людей. Что это значит? В каждом из нас есть добро и зло, белое и черное, хорошие привычки и дурные. Если человеку каждый день говорить, что он плохой, лучше он от этого не станет. Скорее всего, даже решит: "Хотите, чтобы я был плохим? Ну, держитесь" и начнет вести себя еще хуже на зло окружающим. Если же говорить сотруднику, что он такой, какой есть, допустим, средний по всем параметрам, «не то, не сё, то он вероятнее всего останется на том же уровне. Хуже, возможно, не станет, но и лучше тоже. Таких ошибок я более не допускаю. Мой стиль общения заключается в следующем: в каждом человеке нужно выделить сильные и хорошие личностные стороны и постоянно подчеркивать их, даже немного приукрашивать. Ни в коем случае не выдумывать положительные качества, а подмечать те, что действительно есть, и помогать сотруднику развивать их. Тем более не нужно ничего делать специально, например, подходить к человеку и ни с того ни с сего начинать хвалить его. Если вы хотите сказать о подчиненном доброе слово, скажите кому-то третьему, а тот обязательно передаст тому, о ком вы говорили. Такая непрямая похвала зачастую работает еще сильнее. В общем, ставя на эти сильные стороны, вы раскрываете человека совершенно по-другому. Вот конкретный пример. Как вы помните, я собирал в свою московскую команду людей из разных компаний. Кто-то перешел от конкурентов, кто-то приехал из Петербурга. У меня не было возможности направлять их, а тем более разбирать их просчёты, ругать за что-то. Вы уже знаете, как я в итоге поступил. Многие из этих специалистов были на прежнем месте работы далеко не первыми лицами в своих бизнес-направлениях. Но я им дал возможность проявить себя, поставив на уровень выше. И люди пусть и не сразу начали соответствовать своему положению. Мы поставили на их сильные стороны, И сотрудники дали более качественный результат, нежели у предыдущих работодателей. Подведу итог. Скажите человеку, какой он есть, он станет хуже. Скажите, каким бы он мог быть, человек начнет улучшаться. Любому из нас важно мнение окружающих. Каждый заслуживает, чтобы ему дали надежду. Кроме того, от правильного подхода к сотрудникам напрямую зависит прибыль компании. Главный и, по сути, единственный критерий эффективности вашего бизнеса. Об этом стоит поговорить подробнее. Теория эволюции. Бизнес не просто зависит от прибыли. Результат бизнеса это и есть прибыль. Проще говоря, бизнес не может быть не Если то, чем вы занимаетесь, требует вложений, которые никак не окупаются, это уже благотворительность. Дело, конечно, хорошее, но к теме моей книги не относящиеся. Разумеется, никакой Америки я здесь не открыл. Гораздо важнее то, что люди часто хотят всего и сразу. Большинство неопытных предпринимателей, начитавшихся бизнес-учебников, считает так: сейчас я найду инвестора, он меня профинансирует, я сразу найму много людей, мы станем крутой компанией и заработаем миллиарды. На практике все выглядит иначе. Если даже у вас был опыт руководства небольшой командой, например, из пяти человек, то не факт, что вы сможете управлять коллективом в 10 больше, организовать этих людей или для начала просто нанять, слишком много нюансов. У меня есть глубокая убежденность, что бизнес должен развиваться эволюционно. Когда я заступил на пост главы российского филиала, то у меня на счете было несколько миллионов рублей. Это по сути копейки, потому что ежемесячные траты составляли 30-40 миллионов рублей, а потом выросли до 100 и более миллионов. Как вы помните, мне даже нечем было платить зарплату сотрудникам. Конечно, проще всего было попросить кого-то нас прокредитовать. Но я пошел по сложному пути. Почти всю нашу прибыль мы реинвестировали, получили положительные результаты, еще раз реинвестировали И таким образом постепенно внутри компании сделали пять стартапов, из которых четыре выстрелили. Мы создавали новые направления бизнеса и нанимали туда людей. И доходы и расходы нужно контролировать каждый рубль, особенно в период турбулентности, такой как последние несколько лет. И обязательно расширять свою долю рынка. Это пригодится вам, когда завершится кризисный период. Еще советую запомнить всем руководителям, на чем вы концентрируетесь? то и будет важно для подчиненных. Допустим, вы сказали: "Мне важно, чтобы у нас в компании была хорошо развита корпоративная культура". Коллектив вас послушался, все стали дружелюбными и приветливыми. Но где же прибыль? А ее и нет, потому что вы на ней внимание не заострили. Если же все знают, что для вас важнее всего доходы и EBITDA, то люди на этом и концентрируются. Все равно чем-то придется пожертвовать, ведь нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Понятно, что корпоративная культура должна быть, но культура быть прибыльной компанией это тоже культура. Могу проиллюстрировать мысль таким примером. Наша компания всегда платила сотрудникам в белую, еще с 2000-х годов, когда многие конкуренты выдавали жалование в конвертах. Секрет прост. Если бизнес работает корректно, то можно и уровень зарплаты держать выше среднего по рынку, и исправно платить налоги. Дайте своей команде возможность зарабатывать. Богатые и счастливые люди это польза и для них самих, с их семьями, и для всей страны. Все эти тонкости бизнеса я освоил на собственном опыте. Результатом стало то, что компания под моим руководством вышла в голубой океан. Именно так на бизнес-языке называют бесконкурентную среду, противопоставляя ее красному океану, где идет жесткое соперничество между разными компаниями. Казалось бы, много кто занимается недвижимостью, тем более в Москве. Но есть кое-что, с чем можем справиться только мы. Сейчас расскажу. Объединяем компетенции. Освоившись на рынке Москвы и всей России, я пришел к пониманию: есть сектора традиционные для нашего бизнеса, например, сдача в аренду и продажа офисов, торговых площадей, складов. Во всех этих сферах мы достигли серьезных успехов. Апогеем стала продажа небоскреба за более чем 1 миллиард долларов. Но выяснилось и другое. Когда рынок высококонкурентный, то и маржа сильно ниже. С одной стороны, нужно больше платить сотрудникам, чтобы их не перекупили конкуренты. С другой, чтобы выигрывать проекты, вы начинаете работать за меньшее вознаграждение, чем другие организации. То есть расходы растут, доходы падают, бизнес получается менее рисковый, но не приносящий столько денег, сколько вы хотите зарабатывать. Поэтому мы начали выходить на новые рубежи, где соперников у нас не было. Первым стал сектор управления недвижимостью. Разумеется, в России есть много управляющих компаний, но большинство из них занимается эксплуатацией и непосредственно техническим обслуживанием зданий. А у нас, в отличие от них, была уникальная компетенция. Мы, как вы знаете, реализовали от концепции до открытия трехзначное количество торговых центров. Сомневаюсь, что в мире есть команда, через которую прошло больше торговых центров, чем через нас. Эта уникальная компетенция, знание рынка торговых центров, позволяет нам в течение долгого времени доминировать как крупнейшая в России независимая аутсорсинговая компания по управлению торговыми центрами. Независимость ключевое понятие здесь. Нам говорили: "Вряд ли вы в этом преуспеете", потому что есть многие компании, которые владеют торговыми центрами. Они лучше вас знают, что такое управление. А оказалось, что дела обстоят с точностью до да наоборот. Если у компании есть как свои собственные торговые центры, так и чужие, взятые в управление, то возникает конфликт интересов, куда направить арендаторы. Все это и привело к тому, что мы стали лидерами в управлении торговых центров. Это первый кейс того, как мы нашли новое применение своим компетенциям. Второй связан с жильем. Изначально мы занимались коммерческой недвижимостью. Но в свое время, в начале 2010-х годов, решили открыть департамент жилой недвижимости сперва в Санкт-Петербурге, потом в Москве. Благо, наши основные конкуренты из международных компаний этим направлением не занимались. Выйдя на новый рынок, мы изучили жилищных девелоперов и определили себе нишу. Решили, что будем продавать жилье не самое дешевое и не самое дорогое, то есть не эконом и не премиум. А бизнес-класс и только первичку, квартиры в новостройках. Одним из наших проектов стал большой жилой комплекс бизнес-класса «Сити Парк» напротив Краснопресненского парка. Девелопер, компания «Монарх», с которой мы реализовали этот проект, до этого строила в основном объекты класса комфорт и привыкла работать с определенными брокерами. Так как это был их первый проект бизнес-класса, нам с партнером Владимиром Сергуниным Предстояло убедить владельца компании пустить нас в круг агентов. Чтобы доказать свою эффективность, мы договорились продавать квартиры одновременно с его отделом продаж. И если выяснится, что мы менее эффективны, то девелопер имеет право разорвать с нами отношения и попросить нас выйти из проекта. Все время, что строились несколько очередей этого проекта, мы были в деле, потому что продавали результативно. Настоящим голубым океаном стали для нас международные сделки. Как вы помните, мы помогли одному моему питерскому товарищу открыть ресторан в Нью-Йорке. Я тогда поручился зарубежным коллегам за него самого и инвесторов, готовых оплатить сделку. То есть взял на себя часть ответственности. И в 2012 году на Таймс-сквер был открыт один из крупнейших ресторанов Нью-Йорка, 2.500 квадратных метров. Эта сделка показала, что мы можем совершать очень крупные транзакции между Россией и США, чем не могли похвастаться конкуренты. Были и другие примеры голубого океана, например, проект менеджмент, то есть управление стройкой. В итоге мы стали самой динамично развивающейся компанией в данном секторе, перестав быть просто одними из многих. Все это позволило нам сохранив те бизнесы, где мы конкурируем в красном океане. открыть бизнес-линии, которые позволяют повысить нашу эффективность и доходность, просто за счет того, что конкуренты эти направления еще не освоили. Мы посмотрели на ситуацию сверху, незашоренным взглядом, и начали реализовывать наши подлинные возможности. Чем полезны сектора голубого океана? Когда у вас в бизнесе несколько направлений, они, как правило, не могут работать одинаково эффективно. Общая картина каждый год меняется. В одних направлениях прибыль растет, в других падает и наоборот. Таким образом, те компании, которые работают лишь в одном направлении, могут просто не пережить кризисные периоды. А у нас структура бизнеса похожа на сообщающиеся сосуды. Сегодня входящий поток больше здесь, завтра там, но в среднем доходы выше, чем у конкурентов. Есть ли недостатки у голубого океана? Разумеется, есть, как и везде. Первый из них это именно отсутствие конкуренции. Ведь мир в целом конкурентен, как и рынок в частности. Чем бы вы ни занимались, все равно столкнетесь с соперничеством за друзей, за внимание противоположного пола, за клиентов и прибыль. Это заставит вас развиваться. Конкуренция двигатель прогресса во всех сферах, и бизнес здесь не исключение. Вот почему я искусственно создавал конкуренцию в рабочем коллективе, чтобы наши сотрудники росли профессионально. Бизнес-учебники утверждают: прививайте корпоративную культуру, чтобы все дружили. Но реальная жизнь не книжка, а люди есть люди. Каждый тянет на себя. И я постарался использовать это во благо компании. Конкуренция внутри команды у нас, как вы помните, рейтинговая. В том числе она прогрессирует за счет того, что мы делаем достоянием общественности и озвучиваем внутри коллектива данные о результатах разных людей и департаментов. Таким образом, если кто-то надувает щеки, но не приносит результата, это становится известно всем коллегам, и это мотивирует человека достигать реальных результатов, а не просто хвастаться мелкими достижениями или вовсе придумывать их. Вообще, в голубом океане труднее найти людей, которые смогут эффективно работать в малоразвитом секторе. Приходится брать на себя предпринимательские риски, тратить больше сил и времени на поиск нужных сотрудников и организацию коллектива, Но если удается это сделать, то получается крайне доходный бизнес. Другая трудность. Часто бывает так, что бизнесмену кажется, будто он нашел голубой океан, а оказывается, что конкурентов в этой сфере нет просто потому, что эти услуги никому не нужны. Или, как вариант, предприниматель не научился их продавать. То есть вы можете потратить время и деньги на стартап, а он не выстрелит. Наша страховка от этого упомянутый выше эволюционный подход к бизнесу. Не вбухивать сразу кучу денег в саппорт и персонал, а начинать с малого, постепенно раскручивая маховик. В случае, если бизнес не развивается, мы просто перестаем инвестировать и теряем лишь маленькую сумму. Кстати, о потере денег. Должно быть вам интересно, как мы пережили пандемию и каких финансовых потерь нам это стоило. Начни с себя. Весной 2020 года количество сделок на рынке недвижимости и, как следствие, наш оборот очень сильно упали, почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Стало ясно, что тенденция продолжится, проще говоря, дальше будет хуже. Коллектив понемногу начал паниковать. Я понял, что надо делать серьезные шаги и принял решение, которое считаю одним из моих главных менеджерских управленческих достижений. Собрав команду на онлайн-конференцию, я сказал: Я не хочу никого увольнять. Чтобы не пришлось этого делать, предлагаю следующее: взять часть оклада каждого сотрудника и перенести ее в бонус, который выплачивается пропорционально выполнению плана. А начну я с себя. С сегодняшнего дня буду получать только 60% своей фиксированной зарплаты, остальное в виде прибавки пропорционально выполнению в целом годового бюджета компании. Мой шаг еще больше мотивировал всех сотрудников на выполнение годового плана. Ведь от этого теперь зависели доходы всего коллектива. И если сможем закрыть необходимые показатели хотя бы на 50%, то, по крайней мере, точно выплатим зарплаты всей команде и не будем вынуждены проводить сокращения. Главным условием было то, что все коллеги согласились пойти на этот шаг. Никого принуждать я не собирался. И был рад, когда коллеги, как бы это ни было страшно и рискованно для них, поддержали эту инициативу. Кто-то попытался поторговаться, и мне пришлось потратить время, чтобы всех убедить. Но мы все таки перешли на понижение оклада на 40%. И что же получилось? В итоге из всего нашего обширного трехзначного коллектива лишь 10-15 немного не дополучили своей обычной зарплаты. Все остальные выполнили поставленные планы в полном объеме или даже перевыполнили их. Но если бы я не ввел строгие правила, то наш результат был бы хуже. Благодаря моему решению мне не пришлось подгонять сотрудников или наказывать их за плохую работу. То есть мой шаг мне же сэкономил много сил и времени. А я к тому же осознал, что сотрудники верят в меня и в самих себя и готовы вслед за мной отказаться от 40% фиксированной зарплаты, не имея никаких гарантий, что они выполнят план. Я испытал настоящую эйфорию от понимания, какая же у меня классная команда. Как же здорово, что люди мне так доверяют. Между прочим, общаясь с международными коллегами, я узнал, что во многих зарубежных филиалах просто уволили часть сотрудников, чтобы сэкономить на зарплате. На практике это означало гораздо большие расходы. Они не просто потеряли специалистов, но еще и должны были выплатить им выходное пособие. Все это лишь обескровливало компании. Через три месяца некоторые секторы нашей сферы возобновились в прежнем объеме, а другие выстрелили еще сильнее. Так было во всем мире. Ритейл просел, офисы тоже, хотя и не так сильно, зато склады и жилье стали более успешными и прибыльными направлениями. А 2020 год внезапно стал для нас одним из самых успешных с точки зрения выручки, несмотря на пандемию, которая нас так напугала в марте-апреле. В 2022 году наступил новый кризис. Обострилась политическая обстановка в мире, и это напугало рынок. Ситуация повторилась. Весной многие приостановили свои активности, но потом начали реализовывать отложенный спрос. Забегая вперед, скажу, что итоговый результат оказался сопоставим с успешным 2021 годом, что было невозможно себе представить еще в марте-апреле. На момент написания этих строк я еще не знаю, каким будет 2023 год. Но мы в любом случае подстроимся под обстановку и продолжим зарабатывать. Знаю это наверняка, потому что таков мой стиль. Учиться никогда не поздно. Вообще я самокритичен. Благодаря учебе в школе для гениев, у меня нет никаких иллюзий относительно собственного исключительного ума или способностей. Привык быть в этом плане реалистом, хотя это и не значит, что нужно себя недооценивать. Свои компетенции я обрел благодаря тому, что постоянно постигал что-то новое. Лицей научил меня с одной стороны, Сегментировать любое задание, а с другой держать в голове несколько сложных задач одновременно. Став бизнесменом, я освоил другое умение оперативно следить, чтобы все эти задачи выполнялись, либо делегировать контроль рабочего процесса помощникам, директорам, менеджерам, но только в случае, если стопроцентно доверяете этим сотрудникам. Хотя иногда нужно перепроверять качество выполнения работ. Людям свойственно расслабляться, поэтому иногда нужно перепроверять. На своем опыте я узнал, что в нашем бизнесе очень важно быть коммуникабельным. Но не в том смысле, как учат американские учебники делового общения, подстраиваться под собеседника с помощью каких-то шаблонов, зеркалить его, одинаково улыбаться всем и каждому, как это делают на западе. Заученная неискренность не работает в России. Ведь почему у нас не всегда получается находить общий язык с иностранцами? Они спрашивают: "How are you?" А потом удивляются, когда вы им честно рассказываете, как у вас дела, потому что на самом деле не ждут развернутого ответа. Пытаясь найти собственный стиль в коммуникации, я пришел к простому выводу. Люди поверят вам, если вы являетесь собой, а не строите из себя кого-то другого. Когда вы говорите искренне, а не придумываете небылицы. Почему лично я за 20 лет достиг большего успеха в нашем бизнесе, чем мои коллеги по цеху, начинавшие одновременно со мной в то время? Потому что многие из них старались продать клиентам то, что им на самом-то деле не нужно. А я никогда не мог обмануть человека и продать что-то плохое или что-то обещать и не сделать. Именно профессионализм и вера в высокое качество своего продукта позволяет успешно продавать. Поэтому будьте собой. Точнее, будьте лучшей версией самого себя. Постоянно что-то улучшайте в себе, но не придумывайте того, кем вы не являетесь. Каким образом происходит это улучшение? Лично я постоянно читаю и смотрю новости. Это не только позволяет быть в курсе событий, но и стимулирует мозг работать, то есть думать, создавать новые идеи, подстраиваться под меняющийся мир. Еще я исследую объекты недвижимости в любой стране, куда бы я ни ехал. Общаюсь с местными профессионалами, изучаю их методы. Думаю, что у большинства людей есть возможность изучить, как работают коллеги в других местах. Допустим, вы официант. Если приехали на курорт и зашли в ресторан, то обязательно посмотрите, как работает местный персонал. Зачем? Чтобы стать лучшим официантом в своем заведении. А если вы грузчик, станьте лучшим грузчиком на складе. И я сейчас не шучу, потому что сам сменил в юности множество мест работы, в том числе работал и официантом, и грузчиком. И уважительно отношусь к любой профессии. Так что учитесь и сами, и с помощью профессиональных и социальных сообществ, которые могут предоставить вам доступ к информации, знаниям и практикам. К примеру, я уже более 10 лет состою в одной крупной и могущественной международной организации Young Presidents Organization, которая объединяет молодых владельцев и первых лиц разных бизнесов. При этом не навязывает никакую позицию, философию и так далее, просто дает технологию того, как стать лучше. Например, через создание аналога личного совета директоров. Эта организация работает с крупнейшими мировыми вузами и проводит совместно с ними короткие учебные программы. Я был на курсах английской London Business School, французской бизнес-школы INSEAD, американской Harvard Business School. Каждый длился всего неделю, но для нас подобрали лучших преподавателей и дали столько полезной информации, сколько в других учебных заведениях студенты получают за несколько месяцев. К тому же, на этих курсах занимаются коллеги из разных стран: Канады, Австралии, Индонезии, России, США, Франции, а это означает бесценный опыт международного общения. Есть у меня и ещё один инструмент самосовершенствования, секретный, но для вас могу его раскрыть. Это форум, в котором состою я и мои коллеги, бизнесмены, живущие в Москве. Всего нас семь человек. Собираемся мы раз в месяц и соблюдая полную конфиденциальность, рассказываем друг другу о своих проблемах, анализируем, что с нами произошло за последнее время, разбивая это на три группы вопросов: бизнес, семья и личная. То есть у каждого на форуме есть регламентированная возможность обдумать свою жизнь, сделать выводы и поделиться ими с коллегами, обсудить то, что реально волнует. Но у нас есть одно правило: запрещено давать прямые советы. Нельзя сказать: «Сережа, ты не прав". Нужно намекнуть с помощью каких-то аналогий, чтобы ни в коей мере не обидеть и не задеть человека. Когда я что-то рассказываю коллегам, они могут задать вопросы, которые наведут меня на неожиданные мысли и открытия. Дискуссия тоже ценный инструмент, позволяющий по-новому взглянуть на многое. А ведь большинство людей живет и не задумывается над этим. В лучшем случае человек за новогодним столом подведет итоги: что было за год? Машину купил, Зарплату на 10% мне повысили. Ну и славно. Выпью-ка шампанского. Так что, работайте над собой. Регулярно анализируйте свою жизнь и не только в плане доходов. Другой лайфхак. Чтобы учиться самому, учите других. Я несколько раз в год читаю студентам лекцию Недвижимость, карьера, успех. Примерно о том, о чем эта книга. Делаю это намеренно в разных вузах, чтобы охватить широкую аудиторию. уже выступал в МГУ, ВШЭ, МГИМО, петербургских вузах, в том числе в родном политехе. Я инвестирую свое время в то, чтобы люди, во-первых, знали, что такое недвижимость, во-вторых, не боялись делать карьеру. но и в-третьих, надеюсь, что кто-то из этих юных перспективных студентов в будущем станет нашим сотрудником. И наконец, я стараюсь окружать себя умными людьми, чтобы было с кем поужинать или выпить вина за хорошим разговором. Вам советую делать то же самое. Не обязательно для этого быть членом какого-нибудь клуба. Если у вас на примете есть люди, с которыми вы хотите обмениваться опытом, договоритесь с ними о встречах на постоянной основе. Попросите человека потратить на вас один час раз в квартал. И если он вам не чужой, то вряд ли откажется. А потом раз, например, в три месяца просто встречайтесь с подходящим человеком и говорите: "У меня такие-то проблемы, а ты в этом силен». Посоветуй, пожалуйста, как бы ты поступил на моем месте. Напоследок напомню: для того, чтобы сделать хорошую карьеру, мало быть высококлассным профессионалом, обладающим уникальной компетенцией. Нужна еще и постоянно обновляющаяся картинка. Если вы хотите быть все время на гребне, то должны понимать, куда двигается этот динамично развивающийся мир и соответствовать его требованиям. В этом и состоит смысл развития человека и самой его жизни в экспансии. То есть в том, чтобы так или иначе улучшать себя и весь мир. Не зря Маленький принц сказал: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету". Для этого нужно постоянно самосовершенствоваться и делать то, что вы уже делаете, причем с каждым днем все лучше и лучше. А если все откладывать на потом, то ничего не добьешься. Нельзя жить только завтрашним днем или вчерашним. Человек не может быть счастлив вчера или завтра. Счастье всегда в движении, а движение может существовать только в моменте, только сегодня и сейчас. На этой философской ноте я и завершу главу, чтобы двинуться дальше.